но в городе всем на сферату подрезали крылья, словно молодым цыплятам. Он двигался медленно, часто останавливаясь отдыхать, массируя конечности. Его расе приходилось в аду хуже многих, главным образом ввиду того, что почти полностью отсутствовало приличное питание. Конечно, на центральном проспекте блестели никелем автоматы с клюквенами и томатным соком, но это просто плевок в лицо и издевательство над их древними традициями. Ему приходилось видеть, как заслуженные вампиры-профессионалы, состарившиеся в горах Трансильвании, плачут, словно дети, поглощая эту отвратительную фруктово-овощную жидкость. Ну понятно, те олигархи от вампиризма, кто имеет средства и связи, особенно в британском квартале, могут позволить себе покупать сушеную кровь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 так как сок этого сахарного плода весьма отдаленно, но все же напоминал по вкусу разбавленную кровь 16-летней девственницы. Ноги снова свело нестерпимой судорожной болью, и он, качнувшись, сел на землю. И еще чуть-чуть уже близко. Вдали виднелась пятиметровая реклама, установленная на широком мониторе. Сексуальная брюнетка, элегантно смахивая капли с клыков, Пила из бокала ярко-красную жидкость, кровь любимая, потому что классная. Раздался певучий голос, усиленный динамиками. Эхом ему был тягучий, мучительный стон, донесший сейс тысяч слипшихся бескровных ртов. Какие же они все-таки сволочи! Постоянно показывать оазис, умирающим от жажды в пустыне, разве это не бесчеловечно? Когда они были на земле, лидеры кланов обещали им. Шеф позаботится о вас. Вы его свита, самые-самые лучшие из лучших. Ага, как же. Он попросту использует тех, кто ему нужен. В городе их ждут такие же страдания, как и всех остальных. Если бы он знал об этом раньше, вряд ли согласился бы стать бессмертным. Да и хваленное бессмертие на деле оказалось фикцией. Он поскрипел клыками, положив руку на сквозное отверстие от осинового кола. За спиной раздалось дребезжание звонка, но сферату привстал, опираясь на руки. Навстречу ему неслась темная фигура на знакомом велосипеде старинной модели. С его владельцем они расстались два с половиной часа назад. Вампир удивленно распахнул желтые глаза, уставившись на незваного гостя. Грудь седока тяжело вздымалась. «Никак не мог вас найти, впустую колесил в окрестностях», – прохрипел он. «Совершенно не сообразил, что вы пошли в квартал именно этой дорогой. Получается, с точностью да наоборот. Сначала вы искали меня, а теперь я вас. Смешно, правда?» Человек с мертвенно-бледным лицом почувствовал, как его проткнутое сердце захлестнуло щемящее ощущение опасности. Боль в ногах он уже не ощущал. «Вы по поводу эликсира?»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 через минуту до ноздрей африканских рабочих укреплявших рекламный плакат неподалеко от дороги ветер донес странный до тошнотворности неприятный запах